Глава 3. 670 год. Степи Предкавказия. Орда хана Чорпан-Дархан. Эпизоды. Хан Чорпан сидел в своей юрте. размышлял о судьбе своей орды. После смерти Большого Кагана Кубрата, он некоторое время служил его старшему брату Бадбаяту. но вскоре убедился, что это не тот хан, которому хочется служить. Слабоват духом по сравнению с отцом. Чорпан имел под своей рукой тумен в десять тысяч воинов. Сыновья Кубратхана не последовали завету отца, а разобрали войско, создав каждый свою орду. Чорпан-дархан последовал их примеру, забрав свой тумен, воины которого были верны только ему, и сманив с собой еще пятьдесят тысяч кочевников. С такой немалой силой Чорпан приняли в аварский каганат, выделив ему для кормления участок степи, что расположены по правую сторону реки Кобан. Горцы эту реку называют Псыш, а римляне дали название Кофен. Тем не менее, места Чорпан-хану понравились. Имелось неприятное соседство с хазарами на восточной границе степей, но Чорпан-хана это не пугало, хотя стычки с хазарами происходили не менее двух-трех раз в год. Женившись на дочери Кубратхана, хана чорпан Дорхан не только породнился с Каганом, но и полюбил свою жену Хатун, сына Хатун, Михара. Чорпан признал сразу и объявил его своим наследникам. Не рождались у Чорпан-хана сыновья, только дочери от наложниц. А вот Хатун понесла и вскоре родила мальчика, но во время родов умерла сама. Новорожденный ребенок пережил свою мать всего на две недели. В ярости Чорпан-хан казнил наложниц, которые следили за малышом. По мнению хана, они не уберегли малыша. Но и с наследником Михаром не все так просто. Отправился Михар в набег на пограничные территории римлян, а взял с собой не весь отряд в три сотни сабель, а всего сто воинов, да все молодые. В результате воинов Михара перебили, а сам он пропал. Чорпан-хан послал следопытов на место боя, чтобы поискали следы. «Мой хан, люди наследника погибли, а вот тело Михара-хана мы не нашли. По следам, похоже, что его взяли в плен», — сообщил командир отряда следопытов. По этой причине Чорпан-хан не терял надежду, что приемный сын жив. Торговцам из Рима, которые торговали с его ордой, — Черпан хан объявил, что наградит того, кто принесет ему вести о Михархане. В конце первого месяца лета один из торговцев принес весть, которая не лишала хана надежды вновь увидеть сына живым. Люди говорят, что некоторое время твоего сына держали в Феодосийском храме, но потом его отправили в Константинополь. Твой сын отказался служить Риму. Теперь он гладиатор на арене. Если поспрашивать у кого надо, можно попробовать выкупить твоего сына с арены гладиаторов, предложил торговец по роду грек. Теодор, если сможешь мне помочь в моем горе, будешь торговать на моей земле без налогов. Получишь именную пайзу, пообещал Чорпан Дурхан. Сделаю все, что в моих силах, Чорпанхан, пообещал грек-торговец. После отъезда грека Чорпанхан подумал, что лучше бы грек поторопился, ведь хан уже не молод. Пора готовить сына на свое место, иначе Орду перетянут к себе аварские ханы.